«Я очень редко шучу, ефрейтор Арзамасцев», — жестко парировал капитан. «Особенно, когда мне хамят. И вы напрасно считаете, что у меня железные нервы. Я сейчас же могу вывести вас, поставить лицом к борту и самому себе скомандовать пли. Но прежде чем сделаю это, скажу вам вот что. Знаете, что меня больше всего терзало, — когда я находился в этом своем месячном плену. Конечно, и выжить хотелось, и было страшно умирать от голода. И расстреливали меня, да все как-то неудачно. — Расстреливали его неудачно! — иронично ухмыльнулся Арзамасов. — Но больше всего я терзался от сознания, что другие парни воюют, а я вынужден сидеть в лагерях. под охраной вонючих тыловиков, и дрожать, ожидая, чем вся эта история кончится. И как я завидовал тем, в чьих руках было оружие, как я им завидовал. Даже самому необученному солдатику с непристреленной трехлинейкой и вечно размотанными обмотками завидовал. Потому что у него все же есть эта самая трехлинейка. И через час-другой его поднимут в атаку. А я вот броситься в атаку уже не смогу. Бросаться же на лагерную колючую проволоку. Презренное самоубийство. Способ спасти самого себя от страха. А тут, смотрите, сколько врагов. На каждом шагу. Их тьма этих врагов. И вы сражаетесь вместе со всеми на своей земле. Так чего? — Какого дьявола вам еще нужно? — Говоришь ты красиво. Но больше всех славы в этой войне мне не нужно. — Не волнуйтесь, нам с тобой ее и не достанется. Устало вздохнул Беркут, вновь переходя на «ты». — Вот пулю какого-то накачавшегося шнапсом Ганса — это в любое время, хоть сейчас. — Кстати, вон они. — Точно. — Точно. Вмиг забыл о своих обидах Арзамасцев. «Одна, две, кажется, три машины». «Ну и божественно! А ты спрашиваешь, зачем мы здесь?» Как-то сразу оживился капитан. Ожидание, припудренное исповедью Арзамасцева, уже начинало угнетать его. «Только затем тем, чтобы истреблять врагов наших. Вот мы зачем. А врагов, как видишь, не считано». Андрей вышел из машины и перебежал к пулеметчикам. Отстранив бойца и поудобнее устроив пулемет на перемычке между валунами, он стал поджидать, когда машины приблизятся к повороту. «Следи, чтобы они обошли с напомнил тому бойцу, что выглядел помоложе. «Отойди за дорогу, а ты, солдат, приготовь запасную ленту. Знаешь, как это делать?» «Конечно знаю, да?» — развел руками боец. — И шо, как знаю, там пулеметчиком был, да? Только такой пулемет. Он говорил с заметным кавказским акцентом, и Беркут с удивлением отметил, что не помнит этого красноармейца. Как оказалось, он пока еще вообще плохо знает их, бойцов своего гарнизона, разбросанных по плато, по постам и дозорам. «Как только приблизиться, поддержи огнем из автомата, и ни в коем случае не паниковать». «Зачем паниковать? Паниковать не надо!» — рассудительно согласился боец. «Умирать можно, паниковать нельзя, да?» «Философ!» — ухмыльнулся про себя капитан, не сводя глаз с дороги. Вот машины медленно подошли к повороту и остановились. Там, конечно, безопаснее, чем спускаться в долину на разбитую дорогу. Свет фар, осветивших борта машины, и длинная пулеметная очередь зарядились почти в одно и то же мгновение. Прицелившись по кромке борта первой машины, Беркут так и провел ее до конца колонны. Затем вернулся назад и только потом опустил ствол чуть пониже. встречая огнем тех, кто успел соскочить на землю. Он понимал, что успех налета зависит сейчас от этих нескольких очередей, от первых секунд боя, от того, скольких солдат сумеет истребить, прежде чем они рассредоточатся и опомнятся. Однако опомнились немцы довольно быстро и сразу же весь огонь перенесли на машину. И били по ней, пока не погасли фары, пока изрешеченная она не загорелась. «Где Арзамасцев?» — встревожился капитан, когда первые пули отбили дробь на валуне слева от него. Гитлеровцы наконец поняли, что свет фар — это что-то вроде психической атаки. «Странно, я не слышал его автомата». «Арзамасцев, отходи!» — крикнул он. «Отошел?» Спокойно, — ответил ефрейтор откуда-то из-за спины. Андрей на мгновение оглянулся и увидел, что Кирилл засел чуть правее их укрытия в каменистой вывойне. Боец, помоложе, залегшись слева, ближе к машине, упорно отбивался от тех нескольких немцев, что уже обошли горящий грузовик. «Что Богу молишься? Вступай в бой! Эй, автоматчик, отходи, потом прикроешь!» Да прихватить того парня, пока не выстрелил все магазины. Самому Беркуту пришлось отступать по обочине, перебегая от валуна к валуну, потому что вся дорога уже простреливалась немцами, засевшими за их изрешеченной машиной. Вслед за ним с пулеметной колодкой в руках, ворачий, на четвереньках, пятился его второй номер, «Кавказец». «Что?» «Капитан, на храпа лезут!» Вдруг остановил Андрея будничный соленцой голос Мальчевского, устроившегося за небольшой скалой, уже на подступах к гряде. «По всякому лезу!» «Но причесал ты их там здорово!» «Сколько вас здесь окопников?» «Пятеро?» «Это ж почти полк! Какого черта отмалчиваетесь?» «Не хотели мешать? Обидитесь? Да и тех, что от плавней поджимали, пришлось попридержать. Вы, капитан, тоже притихните на время. Отойдите чуть дальше на гребень, что у ворот, и притихните. Пусть расхрабрятся». «Да, пожалуй, ты прав. А где тот, что прикрывал тебя?» — спросил Андрей, упавшего почти рядом с ним и Мальчевским Арзамасцева. — Да вон он лежит, скосили, по-моему. — Ну-ка, достань его. — Что значит «достань»? — Я сказал, вернись и выясни, что с ним. Если ранен, тащи сюда. Убит, возьми оставшиеся патроны. — Чтобы потом меня самого доставали? — Чёрта! Пусть уж он полежит, коль суждено, а я ещё побегаю. — Но ты! — передернул затвор автомата Мальчевский. «Дармоед в обмотках! Не расслышал приказ командира?» «А ты кто такой?» «Шельдмаршал Монштейн! Еще раз огрызнешься, лично лычку сорву!» «Прекратить!» — спокойно остановил его Беркут. Капитан понимал, что открытое неповиновение, которое нагло демонстрировал Харзамасцев, пресечь он уже не сможет, по крайней мере, сейчас. А вернувшись в каменоломне мог только расстрелять его перед строем. В той обстановке, в которой они оказались, другого выхода у него не было. Но прибегать к крайностям Беркуту не хотелось. Поэтому не стал ни настаивать на выполнении приказа, ни угрожать ефрейтеру. Отложив пулемет, он броском проскочил дорогу, скатился по склону в заснеженную ложбину, Ощущая при этом, как десятки невидимых камней впиваются ему в тело, пронизывая шинель, и пополз к лежащему бойцу. Немцы пока не стреляли. Андрей видел, как они накапливались в правее дороги и за машиной. Но, судя по всему, осталось их уже немного, человек десять. Боец еще был жив. Подползая, Андрей слышал его стоны. но возможно еще раньше их услышали притаившиеся за машиной вермахтовцы вот только в полуночном мраке не заметили что туда подполз еще один русский поразив первого же высунувшегося из за заднего борта гитлеровца капитан переметнулся к камню за которым стонал красноармец он лежал на спине даже сейчас в темноте Видно было, что шинель его в двух местах прошита пулями. Рядом снежный занос что-то мягко шлепнулось. Но прежде чем Беркут понял, что это, он схватил гранату не за ручку, а просто за металлическое тело швырнул назад и тут же упал, прикрывая телом голову раненого. К счастью, граната взорвалась под кузовом машины, разнеся борта на мелкие щепки. И только это спасло его от града осколков. Капитан был на полпути к воротам плато, когда боец умолк, и тело его сразу же как-то странно потяжелело. Уже понимая, что он скончался, Беркут все тащил и тащил его, отползая под огнем, и немцев, и своих, пытающихся прикрыть его. Тащил даже тогда когда погибший принял в себя еще одну автоматную очередь, предназначавшуюся теперь уже его неудачливому спасителю.